Не была бы предупредительность и внимательность понята и принята за подслуживание герою. Он, конечно, знал, что имя его гремит повсюду, что на дружбу к нему многим и многим набиться было бы очень лестно. Только потом, когда Чапаев будет духовно полонен, когда он сам будет слушать Федора, может быть, чему-нибудь у него учиться... Лишь тогда идти ему навстречу по всем статьям. Но Гонору ни-ни. Простоту, сердечность и некоторую грубоватость отношений установить теперь же, чтобы и помыслов не было о Фёдоре, как о белоручке интеллигенте, к которым на фронте всегда относятся подозрительно и с нескрываемым пренебрежением. Все эти приготовления Клычков отнюдь не были пустяками. Они помогли ему самым простым, коротким и верным путём войти в среду, с которой начинал он работать, а во имя этой работы срастись с ней органически. Он не знал ещё, где будут границы срастания, но отлично понимал, что Чепаев и чепаевцы, вся эта партизанская масса и образы её действий такое сложное явление, к которому зажмурившись подходить не годится. На веду с положительными тут имеются и такие элементы, с которыми обращаться нужно осторожно, следить за их выявлением чутко и не ослабно. Что такое Чепаев? Как себе представлял Клычков Чепаева и почему именно с ним он надумал установить в отношениях особую тонкую систему? Надо ли вообще это делать? Фёдор ещё работая в Тлу Слыхал, конечно, и читал многократно о народных героях, сверкавших то на одном, то на другом фронте гражданской войны. И когда присматривался, видел, что большинство их из крестьянства, и очень мало из рядов городских рабочих. Герои рабочие всегда были в ином стиле. Выросшие в огромном рабочем центре, привыкшие видеть стройную, широко организованную борьбу ткачей, Он всегда несколько косо посматривал на полуанархические партизанские затеи народных героев, подобных Чепаеву. Это не мешало ему с глубочайшим вниманием к ним присматриваться и относиться в восторгации к их героическим действиям. Но всегда, всегда оставалась у него опаска. Так и теперь. Чепаев герой — рассуждал Федор с собою. — Он олицетворяет собою все неудержимое, стихийное, гневное и протестующее, что за долгое время накопилось в крестьянской среде. Но стихия, черт ее знает, куда она может обернуться. Бывали у нас случаи, разве мало их было, что такой же вот славный командир вроде Чапаева, а вдруг и укокошит своего комиссара? Да никакого-нибудь прощалыгу. Болтунишку и труса, а отличного мужественного революционера, а то, глядишь, и вовсе уйдет к белым со своим стихийным отрядом. Рабочие там другое дело. Они не уйдут никогда, ни при какой обстановке. То есть те из них, что сознательно вышли на борьбу. Ясное дело, что и среди рабочих есть вчерашние крестьяне есть, и малосознательные, есть и слишком сознательные, ставшие белоручками. Но там, там сразу увидишь, с кем имеешь дело. А в этой вот чепаевской партизанской удали ой, как много в ней опасно. При таком-то подозрительном отношении к стихийной партизанщине и зародилось у Фёдора желание с самым тонким способом установить свои отношения с новой средой, с тем расчетом построить, чтобы не самому в этой среде свариться, а наоборот взять ее под идейное влияние. Брать надо с головы, с вождя, с Чапаева. На него и направил, на нем и сосредоточил Федор все свое внимание. Петька... Так почти все по привычке звали Исаева, высунул в дверь свою крошечную птичью головку, мизинцем поманил Попова и сунул ему записку. Там значилось: "Ложиди и вся готовые деложи, Василий Иванович". Печка знала, что в некоторые места и при некоторые обстановки вваливаться ему нельзя. И тут действовал постоянно подобными записками. Записка подоспела вовремя. Всё было сказано, отмечено, подписано. Сейчас же приказ полетит по полкам. Формалистика с приёмом дел отняла немного времени. Я командовать приехал, Зайло Чепаев. А не с бумажонками возиться. Для них писаря есть. Василий Иванович швыпнул ему попов. Вижу, ты кончил. Всё готово. Ехать можно. Готово? Едем. Поднялся Чепаев быстро со стула. Все расступились, и он вышел первый. Так же, как первым вошел сюда. На воле у крыльца собралась толпа красноармейцев. Услыхали, что приехал Чапаев. Многие вместе с ним воевали еще в 1918 году. Многие знали лично, а слыхали, конечно, все до единого. Вытянутые шеи, горящие восторгом и изумлением глаза, заискивающие улыбки, расплывшиеся до ушей. Да здравствует Чапаев! гаркнул кто-то из первых, лишь только Чапаев сошёл с лестницы. Ура! Ура! Со всех сторон сбегались красноармейцы, подходили жители, толпа росла. "Товарищи!" обратился Чапаев. Вмиг всё смолкло. "Мне Не когда сейчас говорить. Еду на позицию. А завтра увидимся там, потому как мы приготовили казакам хорошую закуску и завтра угостим. Поговорим потом. А теперь прощайте. Раскатились новые катанцы Ура. Чапаев уселся в санки, за ним примостился Попов. Трое конных ждали тут же. Фёдору подвели вороного шустрого жеребца. "Айда!" крикнул Чайпаев. Кони рванулись, толпа расступилась, и закричал громче: "Так шпалерами и ехали до самой окраины Алтая". Степная снежная пустыня, однообразная и скушна. В прошедшие тёплые дни бугорки оплешивелись было до самой земли, а теперь их занесло Всю степь позавеяла, схрустнула морозом. Кони идут легко и весело. Чапаев с Поповым сидят почти спинами один к одному, можно подумать, переругались. Обдумывают предстоящее дело, готовятся к завтрашнему дню. В трех-четырех шагах за повозкой поспевают всадники. Ни ближе, ни дальше, все время на одном расстоянии, будто прикованные. Федор едет сбоку. Он иной раз отстанет на целую версту и пустит в карьер и люба скакать по степи, благо конь так лёгок, а хочет наскок. А завтрашним днём, думал он, едучи зыбкой рысью, открывается полоса боевой, настоящей жизни. И завертит, покатится она надолго ли? Кто может знать судьбу её? Кто может указать день победы? И когда же будет она, победа наша? День за днём, день за днём в походах проскачут, в боях, в опаสนностях, в тревоге. Сохранимся ли мы, пушинки? И кто воротится в родные палестины? Кто останется здесь по чёрным логовым, по снежным пустырям степей? И полезли в голову житейские воспоминания, встали милые знакомые лица, и сам себя представлялся убитым, лежит на снегу, разбросав широко руки, с окровавленным биском, даже жалко стало. Прежде жалость эта над собою самим перешла бы непременно в длительную грусть, а теперь стряхнул, отогнал, ехал дальше спокойный. С мешком посыпал свою смерть. Так прошло часа два с половиной. Чапаю, видимо, надоело сидеть недвижно. Остановил санки, посадил на свое место одного из всадников, сам поехал верхом. Подъехал к Федору. «Значит, вместе теперь...» «Товарищ комиссар!» «Вместе!» — ответил Федор, и сразу заметил, как крепко, плотно, будто впаянный, сидел Чапаев в седле. Потом оглядел себя и показался привязанным. «Тряхнуть покрепче и вон полечу!» — подумалось ему. «Вот Чапаев, глянь-ка! Этот уж ни по чем не выскочит!» Вы давно воевать-то начали? И Фёдору почудилось, будто тот ухмыльнулся, а в голосе послышалась ирония. Знает, где сказать, что на фронте я только-только, ну и подшучивает. Теперь вот начинаю. А то потылам были, опять спросил Чапаев. И опять вопрос язвительный. Надо знать, что тыловик для бойцов, подобных Чапаеву, — это самое презренное, недостойное существо. Об этом Федор догадывался и прежде, а за последние недели убедился вполне, едучи и беседуя многократно с бойцами и командирами. «По тылам, говорите? Мы в Иваново-Вознесенске работали», — сделанной небрежностью обронил Федор. «Это за Москвой?» «За Москвой верст триста будет». «Ну и что там? Как дела-то идут?» Федор обрадовался перемене темы, ухватился жадно за последний вопрос и пояснил Чапаю, как трудно и голодно живут Иваново-Вознесенские ткачи. «Почему ткачи? Разве нет там больше никого?» Ну уж так всегда получалось, что, говоря про Иваново-Вознесенск, Клычков видел перед собой одну многотысячную рабочую рать, гордился тем, что близок был с этой ратью, и в воспоминаниях своих несколько даже позировал. Выходит, плохо живут, согласился серьёзно Чепаев. А всё из-за голоду. Как бы голоду не было, нака Да тут всё и дело по-другому пошло бы. А жрут-то как сукины дети. Не думают небось о том. Кто жрёт? Не понял Фёдор. Казачьё. Ни что ему ни почём. Ну. Не всё же в казачестве такое. Всё! скрикнул Чепаев. Вы не знаете. А я скажу, всё. Ничего там. Да. Чапаев нервно забулькал в седле. Не может быть всё, протестовал Фёдор. Хоть сколько-нибудь, а есть же таких, что с нами. Да постойте-ка, вспомнил он с радостным волнением. Хоть бы и у нас вот тут, в бригаде из казаков, вся разведка конная, в бригаде. Чуть задумался Чапаев. Да-да, у нас в бригаде. А это надо быть городские. Здешние вряд ли с трудом поддавался на доводы Чапаев. Я уж не знаю, городские ли, но факт на лицо. Да и не может быть, товарищ Чапаев, чтобы всё казачество, ну, всё было против нас. По существу-то дело, этого не может быть. От чего же? Вот побудете с нами, тогда нет, сколько бы ни был я, всё равно не поверю. Голос у Фёдора был крепок и строг. Про отдельных чего говорить, стал слегка сдаваться Чапаев. Конечно, дела попадают, да мало. Нет нисколько. Нет, не отдельные. Это вынапрасно. Вон пишут из Туркестана. На целую там область казацкие полки установили советскую власть. А на Украине, на Дону, да мало ли? Надейтесь. Они вот покажут сукин хвост. Ну чего же надеяться? «Я не надеюсь», — пояснил Чапаю Клычков. «И в вашем мнении правды много. Это верно, что казачество — воронье черное, верно? Кто ж против того? Царская власть на то о них и заботилась. Но вы посмотрите на казацкую молодежь. Это уж старикам не чета. Из молодежи-то больше «вот к нам и идут». Седобородым казаку ясно дело труднее мириться с советской властью. Во всяком случае, теперь трудно, пока не понял он её. Ведь думают, чёрт знает, что про нас, и всему-то верит. В церкви говорят: в хлевы коровий превращаем. Жоны у нас у всех общие. Жить загоняем всех вместе. Пети есть вместе за один стол непременно. Где же тут примириться казаку, если он из рода в род привык и к своему сытному, богатому хозяйству, к чужому труду, к степной и свободной жизни? Их плататоры, выговорил с трудом Чапаев. Именно сдержал Фёдор улыбку. В эксплуатации-то все судделы есть. Богатые казаки эксплуатируют не только ведь и нагородных или киргизов, они и своим братом казаком не побрезгуют. Тут вот разлад и происходит. Только старики, хоть они и обижены, помирились с этим, считают, что сам Бог так устроил. А молодёжь это проще. По смелее на дело смотрит. Потому к нам больше ильнут молодые. Стариков этих не своротишь, этих только оружием и можно пронять. "Оружием-то оружием", встряхнул головой Чепаев. "Да воевать трудно". "А то бы что?" Фёдор не понял, к чему Чепаев это сказал, но почувствовал, что не зря сказано, что тут разумеет что-то надо особое под этими словами. Сам ничего не ответил и ждал, как тот пояснит, разовьёт свою мысль. "Центры наши. Вот что", бросил неопределённо Чепаев ещё одну заманчивую тёмную фразу. "Какие центры?" "Да вот, напихали там всякую сволочь", бормотал Чепаев будто только для себя, но так бормотал, чтобы Фёдор всё и ясно слышал. Он меня прежде под ружьем, сукин сын, да на морозе целыми сутками держал. А тут, пожалуйте. Вот вам мягкое кресло, господин генерал, садитесь, командуйте, как вам захочется. Дескать, можете дать, а можете не давать патроны-то, пускай палками дерутся. Это Чапаев напал на самый свой острый вопрос — О штабах, о генералах, о приказах и репрессиях за неисполнение. Вопрос в те времена стоявший поперек глотки не одному Чапаеву и не только Чапаевым. — Без генералов не обойдешься, — буркнул ему успокоительно Клычков. — Без генералов что же за война? — Как есть, обойдемся, — Чапаев крепко смял повода. Не обойдёмся, товарищ Поев. Одной одной большого дела не сделаешь, знания нужны. А где они у нас? Кто их знания-то кроме генералов даст? Они же этому учились? Они и нас должны учить. Будет время, в свои у нас учителя будут, но пока же нет их. Нет иль есть? Тот. -то. А раз нет, у других учиться надо. «Учиться?» «Да-да! <смех> а чему они-то научат?» «Чему?» — горячо возразил Чапаев. «Вы думаете, скажут, что делать надо?» «Поди-ка, сказали!» «Был я и сам в академии у них, два месяца болтался, как хрен во щах, а потом плюнул, да опять сюда». Делочь нечего там нашему брату. Один Печкин вот профессор есть, гладкий как колено на экзамене. Знаешь, говорит: "Рейн реку, а я всю германскую воевал. Как же мне не знать-то?" Только подумал, да что мол я ему отвечать стану? Нет дескать, не знаю. А сам-то ты, говорю, «Знаешь солянку-реку?» Он вытрощил глаза, не ждал этого, да нет, говорит, не знаю, а что? «Значит, и спрашивать нечего. А я на этой солянке поранен был. Пять раз ее взад и вперед переходил. Что мне твой-то рейн? На кой он черт? А на солянке я тут должен каждую кочку знать, потому что с казаками мы воюем тут». Фёдор рассмеялся, посмотрел на Чепаева изумлённый и подумал: "Это у народного-то героя, у Чепаева, какие же младенческие мысли! Знать всякому своё, кому наука, а кому и не даётся она. 2 месяца вот побыл в академии человек и ничего-то не нашёл там хорошего, ничего не понял. А и человек-то ведь умный, только сыр знать больно". Долго обсушиваться надо. Мало побыли в академии-то, сказал Фёдор. В 2 месяца всего не усвоишь, трудно это. Хоть бы совсем там не бывать, махнул рукой Чапаев. Меня учить нечему. Я и сам всё знаю. Нет, а ну как же не учиться, возразил Фёдор. Учиться всегда есть чему. Да, есть. «Только не там!» — подхватил возбужденный Чапай. «Я знаю, что есть, и буду учиться. Я скажу вам... Как фамилия-то ваша? Клычков. Скажу вам, товарищ Клычков, что почти неграмотный я вовсе. Только четыре года, как я писать-то научился, а мне ведь тридцать пять годов». Всю жизнь, можно сказать, в темноте ходил. Ну да что уж? Другой раз поговорим. Да вон, надо быть петаловку та видно. Чапая в дол споры, Фёдор последовал примеру, нагнали Попова. Через 10 минут въезжали в казачью таловку